Глава двадцать седьмая «Шерлин, тебя не узнать!» Расцвела, словно дивный огненный цветок. В совершенно нехарактерным для него странным тоном проворковал Мэтр. Я была рада его видеть, и в то же время удивлена и немного встревожена. Он же обещал приехать только в выходные. Что-то случилось? «Добрый день, Мэтр. Надеюсь, у вас все хорошо?» «Хм, а этот маг не жалеет силы, чтобы детально тебя прощупать». вставил невидимый Рэш. И вроде бы ничего такого в этом не было, все же я в некотором роде подопечная цена оттепель, но я встревожилась еще больше. «Да, Шерри, у меня все отлично», с беззаботной улыбкой заверил Мэтр. «Да и у тебя, как я знаю, дела обстоят неплохо». «Тогда зачем он здесь?» «Да, я хорошо устроилась в общежитии и втягиваюсь в занятия», осторожно согласилась. «Рад, очень рад». Но есть ли у тебя минутка на разговор? Это касается твоей семьи и планов на будущее. Так вот в чем дело. Получается, что-то случилось у дяди, и мэтр такой странный из-за этого. Я могу пропустить обед, а занятия начнутся в час. Поговорим у меня или в парке? Ну, зачем же пропускать обед? Сходим в трактир за ворота. Я раньше часто там бывала и знаю, что заведение предоставляет уединенные кабинки. Там можно будет спокойно поговорить. Разумеется, я свернула на аллею, ведущую к выходу из академии. В груди тяжело ворочалась тревога. Я уже представляла, что дядя узнал о том, что я теперь маг, и выставил из дома мои вещи. И вроде бы мне теперь есть где и на что жить, но от ужаса шевелились волосы. Я любила и дядю, и сестер, и тетю, и мне не хотелось их потерять. Ректор Агнея рассказывал о новых результатах твоих замеров. По дороге мэтр завел менее тревожную тему. «Поздравляю тебя, Шерилин, и рад, что оказался прав». «Еще как прав. По сути, только благодаря мэтру я обрела рефлекта». «Я очень благодарна вам, мэтр Цен. Сейчас я уже понимаю, какой была глупой, что столько лет отказывалась признавать свою силу». «Не стоит благодарности, Шерри, но я надеюсь, что ты и дальше будешь ко мне прислушиваться», сказал мэтр и неожиданно взял меня под руку. «Ты ведь знаешь, что я тебе желаю только добра». Всю недолгую дорогу до трактира мэтр настраивал меня на что-то непонятное. Я даже предположить не могла на что. К счастью, трактир «Хмельной студент» находился рядом с воротами академии. А не видела я его раньше только потому, что вход в заведение закрывали деревья и кустарники. Но вскоре мы расположились в уединенной кабинке, получили два комплексных обеда, и я сочла возможным начать разговор по существу. «Мэтр, к вам приходил мой дядя?» «Вы ему рассказали, что я маг спросила, перебив его на словах о том, как можно будет применить дар отражателя в целительстве. Мэтр глянул на меня удивленно, как будто вообще не понял, при тут это. «Дядя приходил, да», — медленно сказал он, «но я его успокоил как мог и отправил домой». «Но вы сказали, что дело касается моей семьи», — теперь удивилась я. «А, я имел в виду другую семью, дом зной», — пояснил Мэтр. Я хотела об этой твоей семье поговорить, Шерри. Ты понимаешь, что они не позволят тебе работать целителем? Я об этом сейчас меньше всего переживала, ведь у меня совершенно другой дар, и он позволял мне рассчитывать на самостоятельный выбор специализации, кто посмеет мне указывать, когда у меня есть такой рефлект, как Рэш. Но мне было интересно узнать, к чему клонит Мэттер. Подозреваю. И что вы предлагаете? Мэттер Цен как-то смущенно улыбнулся и, кажется, немного покраснел. «Шерлин, я предлагаю тебе защиту. Будь моей женой и перейди под крышу дома оттепель. В моей семье никто не посмеет тебе указывать, кем быть». Хорошо, что я не успела донести до ложку с похлебкой. Точно бы облилась. А так только выронила ложку из руки. И она плюхнулась обратно в тарелку. Я испытала настоящее смятение. Да я даже представить себе не могла метроцена в роли моего мужа. Я еще неделю назад думала, что если когда-нибудь и выйду замуж, то случится это в необразимом будущем. А тут прямо какое-то нашествие женихов. Правда, оба не по любви, а чисто из выгоды, но все равно неожиданно. К тому же я сейчас поняла, что моя легкая влюбленность в Мэтра надуманная, поэтому его предложение совсем не обрадовало, а наоборот возмутило. «Мэтр, я вас бесконечно уважаю ценю вашу помощь, но никогда не позволю вам пойти на такие жертвы», со всей серьезностью заявила я. Шерлин, «Никаких жертв. Ты всегда мне была симпатична. В том числе и поэтому я так хотел, чтобы ты открыла свой дар». Мягко промурлыкал Мэтр, заглядывая мне в глаза. «Ого! А вот это что-то новенькое!» Обрадовался молчавший до этого Рэш. «Он пытается воздействовать на твою волю, Шер, и еще запускает очарование. Этот воздушник точно менталист». Я еле удержала невозмутимое выражение лица. «И вот что мне теперь с этим делать?» прикинуться, чтоб поддалась на манипуляции, или сообщить, что мой жених, лорд Саверинс ту поставил на меня щиты. Пока я думала, делая вид, что в самый неподходящий момент увлеклась обедом, Мэттер сыпал аргументами. «Сейчас вообще обстановка неспокойная, Шерри. Ты же знаешь, что к нам в госпиталь иногда обращаются дикие, зачастую неучтенные маги, а мы им помогаем, так как закон целительства велит это делать». «Конечно знаю, мэтр «В остаточном...» Учтенные дикие маги могли даже бизнес иметь, а в пустом вообще чувствовали себя вольготно даже неучтенные. Их только в изобильный не пускали и в серединном не жаловали. Но целитель не имел права отказать в помощи никому, иначе рисковал прогневать природу и лишиться силы. Так что да, бывало, к нам в госпиталь обращались и неучтенные дикари. Так вот, среди них прошла волна слухов о том, что великие дома создали новое магическое оружие и тестируют его, но ни в чем не повинных дикарях. Якобы боевые двойки нападают на заведение пустого витка и разносят их, используя все стихии разом. А кто-то вообще склонен верить в то, что великие дома выкрали детей диких магов и сделали из них универсальных солдат с силой бестии, водоворота, смерча и оползня. Я похолодела и схватилась рукой за сердце. Ареш рассмеялся. — Это они про нас, что ли? — спросил Фыркая. «Вот же фантазеры! Но у страха, конечно, глаза велики!» А смешного ничего не было. «Не понимаю, мэтр, какое это имеет отношение ко мне?» Пробормотала я. «Как какое? Дикие маги, грозная и не до конца изученная сила. Лет десять-пятнадцать назад они напали на главу дома Стужи и его наследника, только из-за того, что провидица предсказала, будто наследник отберет силу водоворота». И это повлияет на благополучие всех, кто не принадлежит к великим домам. А уж создание универсальных солдат Дики точно не оставит без внимания. Он намекал на мятеж дикарей, но я сделала непонимающий вид. Ну и что? А то, что всех потенциальных боевиков, тем более отражение, которое можно поставить на защиту главной резиденции, привлекут к службе, зловеще предрек Мэтр. Они не посмотрят на то, что ты даже учебу не закончила. проведут через курс молодого бойца, и будешь ты, Шерри, защищать верхушку дома зной. Мне кажется, он врет. Он просто хочет нас себе», — прокомментировал слова мэтра Рэш. А я понятия не имела, мэтр нагнетает, или и правда может быть то, о чем он говорит. Я привыкла ему верить, и про Саверин он правду говорил, но Рэшу я верила больше, а он ощутил воздействие на меня. А зачем человеку, если он искренен, использовать магическое давление, ради того, чтобы я приняла его предложение. «Неужели могут? Я пока не вносила свое имя в книгу рода. Я ведь наполовину ланске. Могу я ее и остаться?» – прошептала я. «Я понимаю, Шерри, что ты немного растеряна, и тебе нужно подумать. Но, боюсь, времени нет. Я полагал, что в выходные мы могли бы сообщить о помолвке твоему дяде, попросить, так сказать, благословения, а потом рассказать, что ты маг». Я бы смог сделать так, чтобы он принял это известие спокойно. И даже с радостью. О, мать природа! Он мне сейчас говорит, что применит ментальную магию к членам моей семьи? Ну, вообще отлично!» Возмущение добавило мне решительности. Мэтр Цен. Я медленно отложила ложку и вытерла салфеткой губы. Подняла взгляд и посмотрела в глаза мэтра прямо. «Я вам искренне благодарна за заботу, но меня не нужно защищать». Я уже помолвлена с Саверином стужей. В ту ночь он поставил мне метку совершенно случайно, и когда я попросила ее снять, тут же снял. Мало того, он меня опекает. Поставил на меня мощные защитные щиты. Мы много времени проводим вместе и уже объявили себя парой. Мэтр смотрел на меня, округлив глаза и рот. «Не делай глупостей, шери ты же его не знаешь!» — воскликнул он. «Да, Мэтр, я сама от себя в шоке!» — бросила легко и продолжила. Я и не ожидала такого, но... Это любовь. Сказала и потупилась, покраснев от того, что вру. Мэтр знал, что я не из тех девушек, кто способен терять голову из-за красивого, богатого парня. Но я надеялась, что мое смущение он примет именно за смущение из-за того, что я так глупо повелась. Спасибо вам еще раз. Я зайду на выходных в госпиталь, а сейчас мне надо бежать на занятия. Встала, подхватила сумку и выскочила из кабинки. Никогда не попадала в такую ужасную ситуацию. И теперь не знала, как к мэтру Цену относиться. Но кроме этого у меня была и другая пища для размышлений. О том, что нас с Аверином ищут дикие маги. И вот об этом ему надо было срочно сообщить. За воротами Академии я сбавила шаг. Достала пирамиду и написала. Приезжал мэтр Цен. Сказал, что дикие будут требовать ответа великих домов за то, что мы с тобой наделали в пустом. Отправила сообщение и помчалась на занятия. До начала лекции осталось пять минут.